Глава третья. Бант? Реально? Верка, где ты нахваталась этой пошлости? Ржет Мака, вытирая слезы к у л а ч к о м И к чему ты его привязала? О, боже, только не говори. Я сделала лазерную э п и л я ц и ю соплю обиженно. Этот нахал из дешевой тачки тоже спросил меня про косы. Черт. Он же все рассмотрел, пока я валялась перед ним, р а с к о р я ч и в ш и с ь как раздавленная лягушка, и даже раздражение под бантом от чертового лазера, наверняка. Какой кошмар! А бант, ну на двухсторонний скотч прилепила, с т р о и т е л ь н ы й купила, чтобы держалась лучше. Ну чего ты ржешь? Сама же говорила, что нужно разнообразие. Всхлипнула я. Обижаться на подругу, которой я ввалилась поздно вечером, о б р я ж е н н а й в обрыв к е л ь н я н н о й скатерти с разодранным задом, вся в слезах, ну согласитесь, как-то совсем уж по свински. Сейчас, приняв фану, я почувствовала себя человеком и... А В глянцевом журнале Лопатков в статье своей описал варианты сюрпризов, которые должны приводить любого мужика в восторг. Ну я и... А, но ну если Лопатков... Шмыгнула носом Мака, откинувшись на спинку стула. Вообще-то подругу мою зовут Машка, и старше меня она на пятнадцать лет. Ну так вышло. Но я ее очень люблю, хотя бы даже за то, что знаю, не предаст, не бросит, приютит и даст дельный совет. Знаешь, Верунь? Боже тебя упаси, не читай перед завтраком глянец, в котором какой-то там Лопатков учит баб делать сюрпризы и е... баста, короче. Других-то нет. Вот никаких и н е читай. А если Лопатков тебе скажет, что изменчика простит, ь надо ты тоже? Что? Боже верка, в кого ты такая блаженная? В чем-то Дюша прав. в з д о х н у л а я, вспомнив шелковые волосы моей соперницы, рассыпавшиеся по белоснежным плечам. Блестящие в свете моей свечи, как набряли ненные, и красное кружево, проглядывающее в вырезе д о р о г о й б л у з а н а ее шикарной груди. Я по всем фронтам проигрываю, отступаю. Горло снова подскочил противный ком. Ага, в том, что ты клуша. Рявкнул а Мака, сунув мне в руки пузатый бокал. Я бездумно сделал огромный глоток, задохнулась, з а к а ш я л а с ь Огненная волна прокатилась по пищеводу, грохнулась в желудок раскаленным комом. Но стало легче моментально. Знаешь, я не прощу его, конечно, прошептала, вертя в пальцах фужер. Интересно, если добавки попросить, может вообще забуду я свой сегодняшний позор? По крайней мере болеть наверняка станет меньше и душа, и жопочка, блин. Точнее не так, я о томщу, потом изменюсь так, что этот жопочка приползет ко мне на коленях, и вот тогда пьяно проныла, растирая по лицу злые слезы рукавом Машкиного халата. Но сначала Ты составишь список, как обычно, только вот маркерами не выделишь умные поступки и гордость свою так и знай. Подумай, в е р о н и х м ы к н у л а м а ш у л я Мужики не меняются. Они ли козлы, и ли нет. Я сбежала от своего с младенцем на руках. Котьки года не было. Сбежала, потому что поняла, что черного кабеля не отмоешь до бела. И ни разу не пожалела. А ты собираешься плясать нижний брейк на садовом инвентаре, дурында. Да я бы на твоем месте не стала ждать, чтобы отомстить. дала бы прямо в нищенской тачке там у бомбили, который тебя ко мне привез. Он, кстати, как? Ничего был? Симпотный? Ага, симпотный, обычный похотливый мудак, еще не достигший ничего в жизни, абсолютный ноль, зеро. Именно что ничего. Выркнула Нюха я пустой бокал из-под коньяка. Ничего. Да д ю ш а ему, как до Луны, неудачник с ширинкой колом. Но ты права. а там с т и т ь стать красивой р о к о в о й оставить шопочку с голой жопы а потом слушай я его все еще люблю прорыдала я в фужер я тебе такого не говорила совсем наоборот верк эх скажу Костике чтобы постерил тебя в гостиной вздохнула Машка Костик Машин двадцатилетний сын похожий на Дольф а Лунграна мускулистый красавец блондин двух метров роста гордость мамина студент спортсмен красавец Везет ей, у нее есть он, мужчина, который никогда не предаст, не наставит рога с шикарной профурой, не бросит в болезни з д р а в и и Я поплелась спать, зализывать раны и жалеть себя, но вырубилась, едва коснувшись головой, заботливо впихнутой в чистую наволочку подушки. Бом-бом-бом! Мне показалось, что начался армагеддон. Поверьте, музыканты воспринимают звуки гораздо более болезненно. Особенно такие громкие. Я с трудом разлепила глаза и села на неудобном ложе, с и л и с ь понять, где я. Диван. Черт! События вчерашнего вечера сварились на мою больную голову каменной лавиной. Я упала обратно на подушку и застонала. т ё т ь Вер, я стучал, сунул нос в комнату Костик. Блин, ну какая я тётя ему? Я старше т о всего на шесть лет. Тётя Верочка, тебя там ищет мужик какой-то. Ты сегодня прям о на расхват? Хотнул великовозрастный дубинушка ребеночек. То Дюша твой п р и п ё р с я так мать такого п е н д а л я ему вернула, в даже я восхитился. Теперь г р о м и л а какой-то нарядный, пенжак аж прям лоснится денежкой. Говорит, ты у него что-то забыл в машине, б а н д вроде какой-то. Пусть идет, наху, й прохрипела я, пытаясь сообразить, как этот нахальный мерзавец вычислил адрес Маки. Неужели он что за мной проследил, грёбаный маньяк, чертов проклятый маничела. И Дюша еще, да что ж происходит-то с моей жизнью? И Дюша, он же такой обидчивый, черт, Маковечно сует свой нос, куда е ё не просили. Боже, это же полнейший крах всего, всех моих надежд и ч а й н и й Ну да, я представляла, как мой муж, осознав горькие ошибки, валяется в моих ногах, плачет, а я, а что я? Куда? Залучился улыбкой мой крестник. Боже, т ё т ь в е р ты выучил а плохие слова? Придется мыть тебе рот мылом. Помнишь, ты говорила мне, пусть идет н а х у т о р ловить бабочек. Хотя стой, дай ему денег за проезд и за капот, я верну. Ага, мать меня оставила тугрики, только это. Ты уверена, что этому Франту нужны твои нищенские полушки? У него ботинки. Коть, умоляю, просто отдай ему деньги и все. Парень на ш е с т е р к е ездит. Ну с рынка п о д и п р и к и н у л с я мало ли подделки сейчас х о р о ш и й А б а н пусть оставит себе на память. Уныло вякнув, я нырнула головой в подушку. Чертов бан, все-таки отвалился. Говно скотч был. Вот точно рот надо мыть и мозг полоскать и не мылом, а белизной.